Даже задым наперёд и ноги шом. Лишь бы не выслушивать очередное бесконечное повествование о том, как его соседка по столу оказалась в затопленной пещере. Джек Баркер отодвинул тарелку. Суп отдавал рыбой. Что это за суп? спросил он у стоявшего позади церемонемейстера. Рыбный, господин премьер-министр.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 Следующим утром Эрик Треймин сидел в своём прицепе на площадке для парковки машин неподалёку от Ист-Кройдона. Он в третий раз перечитывал заголовок. Отравление провалилось. Премьер-министр жив. И с отвращением отшвырнул газету.